Голова третья. Прежде чем отправиться по указанному визитке адресу, я сбросила испачканную грязную одежду, приняла душ и переоделась в джинсы и футболку. Распущенные по плечам волосы я заплела в аккуратную косу. Краситься не стало. Наверняка снова разревусь, и тушь превратится в черные полосы, размазанные по щекам. Пересчитала наличные деньги и бережно застегнула кошелек. — Поздравляю тебя, Лаврентьева! — сказала я своему бледному отражению в зеркале. «У тебя крыша поехала». Такси в область обошлось мне недешево, но я нарочно не поехала на метро и электричке, боялась, что передумаю по дороге и вернусь в гостиницу. Когда машина остановилась напротив кирпичного здания, выкрашенного бледно-желтой краской, разворачиваться было уже поздно. Дернув ручку подъезда, я вошла в полумрак незнакомого дома. Судя по номерам квартир, нужная мне 245-я находилась на последнем пятом этаже. Я поднималась медленно, прислушивалась к каждому звуку. Это был обыкновенный жилой дом старого образца. Из-за обшитых кожзаменителем дверей доносились разговоры, детский плач, включенная на всю громкость музыка. За дверью бабы Веры было тихо. В сумочке снова завибрировал телефон. Очень вовремя. В тот самый миг, когда я уже поднесла палец к кнопке звонка и приготовилась нажать. На экране высветилась мама. Но я сбросила вызов и отправила быстрое сообщение. Я на совещании, перезвоню позже. В груди неприятно кольнуло. Может быть, мама почувствовала, что я в опасности, и этот разговор мог бы уберечь меня от ошибки? Что там за этой потертой коричневой дверью? Хорошо, если бабка-гадалка, которая запудрит мне мозги и на личность. А что если наркопритон или торговцы человеческими органами? Люди пропадают без вести ежедневно. Некоторых потом находят в черных пакетах в лесу, а кого-то за тысячи километров от дома в публичных домах или подпольных цехах. Я оглянулась на лестницу. Еще не поздно рвануть назад, одуматься. Как бы плохо мне не было, голос разума упорно пробивался сквозь шквал захлестывающих меня эмоций. Обиды на Антона и Ленку, горечь и разочарование. Надо было хоть паспорт и банковскую карту дома оставить. Запоздало, подумала я и снова потянулась к звонку. Нажать я не успела. Дверь скрипнула и отворилась сама. В проеме возникло светлое морщинистое лицо с пронзительно-голубыми глазами. От неожиданности я громко ойкнула и подалась назад. «И долго ты собираешься стоять у меня под дверью?» Без злости, скорее с искренним любопытством, поинтересовалась старушка. «Вы бабушка Вера?» – нервно улыбнулась я, стараясь держать себя в руках. «Она самая. А ты, наверное, Катерина. Значит, вас уже предупредили?» Вопросом на вопрос ответила я. «Может, предупредили, а может, во сне приснилось», усмехнулась баба Вера и отворила дверь пошире. «Заходи, раз пришла». Я осторожно переступила порог, быстро оглядела коридор. Ничего подозрительного. Выцветшие обои, кое-где по углам ободранной кошкой, оранжевый абажур с кисточками, вешалка и покрытый вязаной салфеткой полированный комод. Обычное жилье одинокой пенсионерки. Это немного успокаивало. Кошками или старостью, однако, в квартире не пахло. В воздухе висел приятный аромат травяного чая и домашнего печенья. Хозяйка велела мне проходить в комнату, а сама юркнула на кухню. Громыхнула металлическим чайником, чем-то зашуршала. «Ничего не пить и не есть», – напомнила я себе и присела на край дивана. Интересно, каким образом Баба Вера помогает решить любые проблемы? Ни гадальных карт, ни хрустального шара в комнате не наблюдалось. Вместо красных бархатных штор, каким полагалось висеть в магическом салоне, на окнах были хлопковые занавески. За стеклами старого серванта несколько тусклых черно-белых фотографий. Мирно тикали на стенах часы с кукушкой. «Пора, думаешь, бабе Варе ремонт делать, а?» Усмехнулась старушка, входя в комнату с пузатым фарфоровым чайником. «Не знаю», — пожала плечами я, — «у вас очень мило и уютно». «Вот и мне так кажется. Ну, доставай-ка чашки». Она махнула рукой в сторону серванта. «Сейчас печенье принесу. С утра напекла. Творожное с корицей, знаешь такое?» «Есть у меня один знакомый граф. Очень он его уважает. Особенно если с кофейком». «Граф?» – переспросила я, чуть улыбнувшись. «Похоже, бабуля была слегка с приветом». «Да? А чего здесь удивительного? Не всем же быть этими, как их, менеджерами?» Я неслышно вздохнула. Быть менеджером я никогда не мечтала. Меня с детства увлекала химия, но жизнь несла свои коррективы. Антон был против того, чтобы я занималась наукой. Отодвинув стекло, я вытащила фарфоровые чашки и блюдца. Спорить с миловидной бабой Верой мне не хотелось. Сделаю вид, что пью с ней чай. Что же касается графа, меня внезапно осенило. Это ведь вполне может быть соседский старичок. Должно быть, он свои шесть соток за городом называет графством, а дачный домик – замком. Фантазии пенсионеров. Бывает. Пока я размышляла, на столе передо мной появилось блюдо с печеньем, вазочка с конфетами и сахарница. Хозяйка уселась напротив, разлила по чашкам исходящий паром чай, тут же пригубила и с хитрым прищуром уставилась на меня. Я решила сразу все прояснить. «Скажите, пожалуйста, каким образом вы решаете проблемы?» Спросила я, покрутив в пальцах визитку. «Вы что, колдунья?» «Нет», — хихикнула баба Вера. «Извините, но на психолога вы тем более не похожи». «А на наемную убийцу?» Подбоченилась она. «Кого нужно грохнуть, Кать?» «Послушайте, я ведь серьезно», возмутилась я. «Причем вы обещаете помочь бесплатно. Как это возможно?» «Да легко», пожала плечами старушка. «В деле ведь не одна сторона. Кто-то потерял, а другой нашел. Кто-то ищет годами, а другому даром не нужно. Он отказывается». Люди приходят ко мне, рассказывают, а я придумываю, как распутать. Два конца у веревочки, я их соединяю. Я посредница только и всего, между людьми и между мирами. Погодите-ка, я напряженно потерла лоб. Вы знакомы Антона, что ли? Может, это он одумался и оплатил мне решение проблем. И Из чувства вины, например. Не угадала. Не знаю я никакого Антона. «Давай-ка ты глотни чайку и расскажи мне все с самого начала, а я послушаю». Все же я удивительно доверчивый человек. Несколько минут назад была полна решимости выяснить, что здесь происходит, и ни в коем случае не пить в чужом доме чай. Сейчас я доедала третье печенье и пила уже вторую кружку ароматного напитка. «Антон, мой муж», — выдохнула я, наконец оставив чашку. «Точнее, бывший. То есть мы еще не развелись, но скоро...» «Ну?» – только и сказала баба Вера. И тут я заговорила, сбивчиво, взахлеб, то и дело срываясь в рыдание. Я рассказала все. Про Ленку, про Антона и даже про маму, которой мне не хотелось возвращаться из города. Про детей, которых я отчаянно хотела, но они никак не получались. Про работу, которая мне не по душе, но была важна для мужа-предпринимателя. Про неуютную гостиницу. Старушка не перебивала. Она слушала внимательно, не сводила с меня пристального взгляда ясных голубых глаз. Время от времени она хмурилась и жевала губами, но даже тогда не торопилась вставить слово. Ждала, когда я выговорюсь. «Бедная ты, бедная, Катерина!» — вздохнула она. «Ну а желание у тебя какое-нибудь есть?» От неожиданности я даже плакать перестала. Только хватала ртом воздух и пыталась выровнять дыхание. «Желание?» — переспросила я. «Сдохнуть хочется, бабвер «Ой, брось!» — махнула рукой старушка. «Это слишком просто!» «Давай, включи мозги! Ты же образованная девушка!» Внутри все еще бушевало вскипевшее пламя обиды и разочарования. «Антон и Ленка — предатели!» «Хочу их проклясть! Пусть им будет так же плохо, как мне сейчас!» «А это слишком дорого тебе встанет!» Черная магия, знаешь ли, может уничтожить душу заказчика. Ты не торопись. Как следует подумай. Да зачем оно нужно вообще, желание это? Рассердилась я. Ничего я сейчас не хочу. Хочешь, упрямо сказала старушка и подвела себе чая. Думай давай. Я прижала пальцы к вискам, не зная, что предпринять. С одной стороны, мне хотелось немедленно уйти прочь. С другой... Между мной и Бабой Верой уже установилась невидимая, но осязаемая связь. Старушка выслушала меня, и я считала, что некрасиво будет теперь сбежать, не поблагодарив ее. «Я так устала от всего этого!» — призналась я. «Знаете, если бы можно было сделать, чтобы в мире не было ни Ленки, ни Антона...» «А вот это подходит!» — бодро закивала старушка. «Тебе нужна командировка в другой мир». «В другой мир?» «Наверное, в тот, где живет ваш знакомый граф?» – нервно хмыкнула я. «Именно», – догадливая девчонка. «Теперь все устроится как надо, можешь быть уверена». Она подхватилась с места и засуетилась, убирая посуду. Я попыталась помочь, но баба Вера остановила меня и выпроводила в коридор. Ничего не понимая, я перекинула через плечо ремень сумки, на всякий случай нащупала внутри телефона кошелек. Все было на месте. «Спасибо, что поговорили со мной. Правда, я не понимаю, как вы собираетесь...» «Ни слова больше, Катерина!» Она распахнула дверь и лучезарно улыбнулась мне на прощание. «Ну, точно сумасшедшая. Может быть, родственница Оленьки из кафе? Какая теперь разница?» После разговора с бабой Верой я испытывала нешуточное облегчение. Словно целую неделю у меня на шее болтался тяжеленный камень, а теперь его сняли. Впервые за эти дни я выговорилась живому человеку, а не проплаканной насквозь подушки. Захотелось дышать полной грудью, пусть внутри все еще больно от предательства близких людей. Когда за моей спиной захлопнулась дверь 245-й квартиры, я готова была в припрыжку бежать к лестнице, но вдруг осознала, что нахожусь в полной темноте. Ничего не понимаю. Даже если в подъезде отключили электричество, Свет должен был проникать через окна, расположенные на площадках. Окна были, я видела их, когда поднималась. На улице светило солнце, а у Бабы Веры я по ощущениям провела не больше часа-полутора. Я пошарила руками и нащупала шершавую стену. Фух, слава богу. Осторожно переставляя ноги, добралась до ступенек. Одна, вторая, третья. Стук моих каблуков гулко разносился в пропитанной сыростью тишине. Ладно. «Главное — выбраться на улицу из этого странного подъезда. Выйду на свет и разберусь, что произошло». Вот только ступеньки становились все круче и никак не хотели заканчиваться. Сердце забилось тревожно, и я ускорила шаг, не забывая придерживаться за стену. «Да что происходит?» — громко воскликнула я. «Баба Вера! Это что, шутка такая?» Ответом мне было лишь эхо собственных слов. «Нужно достать мобильник и включить фонарик», — осенило меня. Я полезла открывать сумочку, по инерции сделала еще шаг. А в следующий миг моя нога провалилась в пустоту. Я потеряла равновесие и полетела с лестницы вниз.